Еще одно важное событие июня. В США вышел двойной альбом «Красная волна», скомпилированный молодой энергичной калифорнийкой Джоанной Стингрей и представляющий по шесть песен «Аквариума», «Алисы», «Кино» и «Странных игр». Пластинке предшествовала долгая история. Мисс Стингрей, сама начинающая рок-певица, впервые оказалась в Ленинграде осенью 1984 года и после этого приезжала каждые несколько месяцев.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 Там свели известные, и, кстати, все разрешенные, записи с пленочных альбомов 1982-1985 годов. Но для Запада это стало первой реальной возможностью близко познакомиться с настоящим советским роком. Пара лонгплеев, машина времени и латвийская компиляция были выпущены раньше, но на крошечных иммигрантских фирмах и без малейшего резонанса в рок-мире.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 и попросили госконцерт познакомить их с ними. Ответом было, машина времени давно распалась, а «Арсенал» в недосягаемости в турне по Монголии. Взамен им предложили несколько допотопных ВИА, безнадежных даже для нашей аудитории. В действительности машина никогда не распадалась. «Арсенал» был даже не в Киеве или Новосибирске, а именно в Москве. Мне пришлось взять на себя функции гида.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 и эпизод о Сергее Курехине в сериале «Би-Би-Си. Товарищи». Статьи и видеосюжеты были самыми разными, претендующими на объективный анализ и сенсационно спекулятивными, ироничными и сочувствующими, достоверными и высосанными из пальца. Почти во всех случаях информация была довольно однобокой. Повсюду фигурировали одни и те же персонажи, и картина получилась странной. Скажем, обаятельный юный тусовщик по кличке Африка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 В статьи и фильмы попадали те, кто этого очень хотел и имел нужные контакты. Другие, заслужившие паблисити в не меньшей степени, но не стремящиеся к нему, в их числе зоопарк, телевизор, машина времени, звук ему, оставались в тени. В 1986 году занавес начал приподниматься. Группа Стаса Намина поехала в США и Японию. Автограф на Мидом в Канне и вместе с диалогом в Лондон.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 но и на русском национализме, так что параллель с западными скинхедами и национальным фронтом представляется очевидной. Зимой 1987 -го года конфликт Люберов со всеми остальными, в первую очередь с металлистами, достиг внушительных масштабов вплоть до организованных побоищ с участием сотен человек с обеих сторон. В отличие от старых недобрых времен, все, ну почти все эти события широко освещались и толковались прессой.